Глава тридцать восьмая. Юнона. «Собирайся!» — залетает в комнату Нина, шурша пакетами. «Куда?» Продолжаю лежать в прежнем положении, не отрывая взгляда от телевизора. «Арес приехал!» Сердце спотыкается, реагируя на имя монстра, который запер меня здесь, а сам исчез на неделю. «Мог бы и не утруждаться!» — выплёвываю язвительно. Ему было нормально вдали от меня, под боком у молодой идеальной жены. Зачем тогда пожаловал сюда? «Поднимайся, юна!» — подходит она к телевизору и нажимает на красную кнопку. «Он сказал, чтобы ты была готова к выходу», — сообщает торжественно. На пару мгновений меня охватывает восторгом, а затем уродливая реальность обрушивается на меня, напоминая, почему я здесь и в каком состоянии. Нет, и речи быть не может, что он поведет меня куда-то в хорошее место. Наверняка снова будет унижать и издеваться. Хватит с меня. Ему надо выходить, пусть сам и выходит. А я не двинусь с места. Юна, девочка, ну зачем ты так? Он ведь и подарки тебе привез. Нина снова выступает его адвокатом, и это злит меня неимоверно. Лучше пусть подарит жене. но Теряется она, не зная, что возразить. «Только не говори, что это другое!» — усмехаюсь я. «Конечно, жена — это другое! Передай ему, если хочет вручить мне подарок, то пусть сделает это лично, а также приведет доводы, которые убедят меня пойти с ним». «Ну что ты за упрямица такая?» — всплескивает руками Нина и, наконец-то, уходит. А я беру пульт и снова включаю телевизор, продолжая смотреть передачу о путешествиях. Проходят минут десять, прежде чем за дверью слышатся тяжелые шаги. Я задерживаю дыхание, ощущая внезапное волнение. Все мое внимание теперь сосредоточено на входной двери и на том, что там происходит. Дверные петли издают тихий звук, и атмосфера в комнате мгновенно меняется. Воздух становится гуще, а дышать тяжелее, потому что он здесь. «Привет». Его тихий низкий голос проникает под кожу, вызывая тахикардию. Целых семь дней я не слышала его и ждала каждый день, пока не поняла, что наверняка теперь такой и будет моя жизнь. Он будет пропадать, а потом появляться, чтобы напомнить, из-за кого я тут. Но ведь мне плевать, верно? Нет, на самом деле мне далеко не плевать. И все эти дни я снова и снова прокручивала наш последний разговор, надеясь, что он был честен со мной. Хочу и боюсь в это поверить. «Юна», — подходит ближе. «Я к тебе». «Удобно». «Что именно?» Арес опускается на корточки прямо передо мной. «Удобно, что я не могу никуда исчезнуть и вынуждена ждать тебя до тех пор, пока ты не вспомнишь обо мне». Непроизвольно перевожу на него взгляд и чувствую, как внутри разливается тепло. «Я не забывала о тебе». Он блуждает глазами по моему лицу. Не на мгновение. Даже с женой? Мне хочется уколоть его как можно сильнее, чтобы ему было хотя бы немного так же больно, как и мне. Юна, я понимаю, как это выглядит для тебя, но у меня не было другого выхода. Я должен был жениться. Разве я тебя спрашивала об этом? Ощущаю внутри толчок. Разве задавала вопрос о том, хотел ты этого или нет? Нет хмурится еще сильнее. «Так зачем ты мне все это говоришь? Еще скажи, что тебя заставляют с ней спать!» Замолкаю, желая получить один единственный ответ, который успокоит мою душу. Жду, что он скажет, что не спит с ней, что я единственная женщина в его постели. Но, вопреки моим ожиданиям, Орес молчит. «Буря!» — кладет он руку на мое бедро. «Я... пока не могу поступить иначе!» Но я обещаю, что этот брак не будет существовать дольше необходимого. «Это сколько?» — усмехаюсь. «Одну смертную жизнь? Потому что вряд ли моя жизнь будет долгой». «Я никуда тебя не отпущу». Внезапно он приподнимается и подхватывает меня на руки, так что я успеваю только ахнуть. «Никуда, слышишь?» — сажает к себе на колени и обхватывает лицо пальцами, заставляя посмотреть ему в глаза. Даже на тот свет. Чувствую укол в груди, но боюсь так быстро верить ему. Я ради тебя весь мир переверну с ног на голову. «Зачем ты это мне говоришь?» Горло сдавливает. «Это очередной способ сделать мне больнее? Унизить?» «Нет, глупая». Прижимается лбом к моему, переместив ладонь мне на затылок, и смотрит из-под лобья, горячо шепча. Мне никто в этой жизни не нужен, кроме тебя. Я такой дурак, что тогда прогнулся под них и позволил нас разлучить. Не надо так говорить. Глаза наполняются слезами. Мне не нужны слова. Я докажу тебе. Целует, продолжая шептать. Докажу. Снова прижимается к губам. Я готов отдать тебе головы тех мразей, что сделали это с тобой. С нами. Что? Замираю. Первое мое доказательство — это смерть тех ублюдков, которых я считал друзьями. Подожди. Немного отстраняюсь. Я хочу видеть собственными глазами то, как это будет происходить. Все мое нутро жаждет справедливости. И чтобы убедиться в том, что она восторжествовала, я должна быть уверена, что ни один из них больше не отравляет воздух своим дыханием. «Уверена?» Смотрит внимательно. «Да». Только тогда я поверю, что я дорога тебе.